Глава 104. Аксель. «Ты веришь в судьбу, Лея?» «Зависит...» — задумчиво вздохнула она. «От чего?» — я пристально посмотрел на нее. «От того, какой день. Иногда да, иногда нет. И от того, суждено ли нам быть вместе?» «Ты правда об этом думаешь?» — Лея засмеялась. Может быть, некоторые вещи мы не можем выбрать, потому что они выбирают нас. Это звучит мило, улыбнулась она мне. Я так люблю это. Часами лежать с тобой в постели и просто разговаривать. Или наблюдать за тобой. Или прикасаться к тебе. Вот про прикосновения мне интересно. Давай-ка подробнее, прошептал я. Она рассмеялась и обхватила меня руками.